Глава 36 Я взирошила ей волосы, чтобы было видно Какие страсти божевали этой ночью Отлично А я обошла ее с разных сторон Сойдет, а теперь давай на балкончик Я одна не пойду А вдруг оборвется Взмолилась невеста, заглядывая вниз а, Ой Я не готов рисковать жизнью Единственной дочери Тут же вступился за дочку посол, глядя на нашу веревочку А вдруг не выдержит Я вспомнила, как мы затаскивали крупногабаритную невесту на третий этаж, перекинув веревку через дымоход. Я, ее матушка, отец и остальные родственники, словно бурлаки с выпученными отчасти глазами, тянули веревки в сторону дерева, пока тушка новобрачной медленно, но верно поднималась вверх. Хорошо. Вздохнула я, собрав юбку в узел и начиная слезать на чужой балкон. Не очень аккуратно я приземлилась на каменные плиты, заглядывая в роскошный покой. Внутри было темно. Судя по тому, что свет не горел, кровать была разложена, а дверь закрыта, хозяин действительно ушел. Я примотала покрывало к балкону, видя, как свесилась невеста, а потом исчезла. Мне показалось, что она передумала, как вдруг я увидела развивающуюся ночную рубашку. Тихий писк свидетельствовал о том, что процесс пошел. Ловлю, ловлю, ловлю! Шептала я, принимая невесту, видя, как свесился посол, проверяя, все ли в порядке с его драгоценной дочуркой. Только-только ее босые ноги приземлились на пол, я немешкой открыла дверь при помощи шпильки и втолкнула невесту. «Отвязывайте!» – прошептала я послу, а сама стала распустывать узел снизу. Покрывало втащили на балкон, а я шагнула в комнату на мягкий ковер.